Глава одиннадцатая. Жрец бежал куда-то всё дальше, внезапно исчезая. Я, добежав до того места, где он пропал, остановился. Видимых дверей и люков точно не было. Подключив магию, понял, что есть магический скрытый вход прямо подо мной. Но мне он не поддавался. Демон пришёл в ярость, начиная разбивать кулаками пол под ногами. Наша пара в опасности. Камень поддался, и я внезапно провалился, очутившись в подвале. и сразу побежал по магическому следу. Проход шёл под уклоном, углубляясь глубже и глубже. Я миновал несколько десятков пустых келий, внезапно попав в пещеру. «Взять его!» Жрец стоял в круге из магических кристаллов и указывал на меня. И только тогда я обратил внимание на стены. На них сидела сотня горгулей. Те, услышав приказ, начали взлетать, направляясь ко мне. Внезапно они стали падать на пол и замирать, а в одной из клеток забилась в ярости горгулья. «Ты!» — зарычал я и пошёл к жрецу. «Ты посмел держать в клетке мою пару!» Я спокойно раздавил кристаллы ногой и, шагнув к нему, схватил за горло. «Она королева! Они слушаются её без магических ошейников!» Магия становится всё меньше! Я хочу существовать!» — верещал он, повиснув у меня в руке и держась за неё. «Поживёшь. Недолго», — пообещал я и понёс его к одной из клеток. Швырнув жреца туда, я захлопнул дверь и, прижав ладонь к замку, запечатал его. Рядом в клетке сидела ипостась Валерии, жутко скались. Она внезапно бросилась на пруть и рычая, и начала биться о решётку. «Лера», — я присел напротив, — «я должен тебя забрать, обещай не навредить ни себе, ни кому-то из отряда». на что Гаргулия только яростнее начала биться. Она дикая. Сейчас разума практически нет, едва лишь отголоски. Рядом стоял Никита. А все они женского пола, и в них и есть человек. Девы разумны, — удивился я, оборачиваясь. Их разум спрятан, удерживается артефактом на шее. — Думаю, если их снять и помочь с оборотом, то, возможно, всё ещё можно исправить. Никита с сожалением смотрел на Горгулий, а потом, повернувшись к Валерии, шагнул ближе и резко выбросил руку вперёд. Валерия замерла. Я вскочил, собираясь убить Никиту. — Спокойно. Она просто спит. — остановил он меня. — И это ненадолго. Сейчас надо быстро её спеленать в специальную сеть. Мы заберём всех, они пойдут за ней. «Да ты с ума сошёл! Сотни диких горгулей на землю!» Я сорвал замок с клетки и помог вытащить Валерию. Никита сноровисто что-то обматывал на её тело, словно упаковывал её. Едва он это сделал, горгулья очнулась и зашипела. Никита добавил ещё невидимую нить на ипостась, не давая ей кусаться. А клыки у неё были внушительные. Я сменил демона и поднял мою пару на руки, бережно прижимая к себе. «Как выйдем? Там ведь ночь?» «Портал открывается и здесь. Вернее, наверху перед храмом. Видимо, отсюда можно уйти только так. И их не на землю, а в один из миров. Там большой замок, накрытый куполом. Им помогут самые сильные из магов». Он пошёл на выход, я за ним. краем глаза замечая, как оживают валяющиеся на полу горгульи. Дойдя до дыры, поймали скинутую нам верёвочную лестницу, и я, придерживая Валерию, поднялся наверх. Мы быстро покинули храм, открывая портал куда-то ещё. Сначала ввели взбудораженных и перепуганных лошадей, и только потом зашёл я, оказавшись в большом дворе. Следом начали влетать горгульи, рассаживаясь на крыше и башнях замка. «Вы, вижу, не с пустыми руками!» К нам вышел глава этого клана. «Присмотрите за ней». Я едва сдерживал бьющуюся в руках Валерию. «Да. Для неё мы выделим одни из покоев. Там нет мебели, и сама комната магически защищена. Не сможет навредить ей. Вам надо поторопиться. Пять дней, максимум недели, она потеряет связь с телом. Её тогда не вернёшь». Глава клана кивнул... Ко мне подошли два воина, аккуратно забирая Валерию из моих рук. Я сжал кулаки. Уничтожу того, кто это задумал. Старик сказал, следующим надо найти человеческое тело. Что-то говорил про древний обряд разделения. «Значит, это на земле». Никита кивнул и открыл портал, заходя в него и оказываясь в доме резиденции Валерии на земле. «Где она? Ты чувствуешь её?» спросил никита теперь да но слабо я задумчиво трогал серую нить придется искать на обум в надежде что просто окажусь где-то рядом тогда можно прикинуть если ты ее плохо чувствуешь это значит что с ней что-то не так пытался понять никита не так в голове мельтишели воспоминания она говорила про всех больницу Точно, она под таблетками, поэтому ты её и не чувствуешь. Он вытащил телефон из куртки. Срочно пробей пациентов всех психиатрических больниц, поступивших два дня назад. Возраст 25-30 лет. Да, это королева. Мы замерли в ожидании. Казалось, время сейчас бесконечно тянется. Похожих нет по всей стране. Раздался голос из динамика телефона. «Так, попробую увеличить срок до полугода», — сказал я. «Есть». «Почему столько?» — удивился Никита. «А если она как бы и не покидала землю?» — попытался я собрать пазл. «Ведь она была жнецом куклы, созданной смертью». «Не совсем понимаю». «Даже если она забрала душу, то тело здесь должно было умереть?» — засомневался Никита. «А если нет?» Вдруг смерть знала, что случится. Предвидела. «Никита Сергеевич, я расширил диапазон до 10 лет. Есть девушка Валерия, угодила в больницу 5 лет назад. В карточке значится, что она попала в депрессии после смерти сына, перешедшей в клинический психоз. Два раза её откачивали из-за остановки сердца. Снова ужил телефон. «Где?» – заволновался Никита. «Москва, клиника «Роса». — Спасибо. Свободен. Никита отключился. — Мы ведь не сможем просто так прийти и украсть её. Сердце снова защемило болью. — Я не имею связи на земле. Здесь нас мало и нет власти. — Нет. Немедленно решим. Кивнул мне на кресло. — Сейчас принесут кофе. — Какой кофе? Лера в настоящий момент там! — схватился за голову. «От того, что ты сейчас себя накручиваешь, ей не легче». Он ушёл, а я буквально рухнул в кресло, внезапно почувствовав усталость. Прислуга принесла завтрак и кофе. На еду было неприятно смотреть. Мне казалось, что она встанет мне поперёк горла. А вот кофе я выпил. Сразу взбодрив себя, мысли заработали быстрее. Кто мог желать зла моей паре или мне? «Нас ждут там через час». Никита вернулся, держа в руках кружку с кофе. «Ожидает кто?» «Один из членов учредительного фонда, курирующего эту клинику. Вампир». «Что делает там упырь?» Ярость моментально заставила вскипеть. «То, что ты подумал. Но с помощью персонала, конечно же. И не кровь. Питается эмоциями, страхами и чем-то ещё подобным, как и его клан». Я его убью. Нет. Благодаря ему она жива, даже находясь при смерти. Они её вытаскивали с того света. Над ней знак смерти. Её берегли и не трогали. Какой-то бред. Честно. Я внезапно снова почувствовала усталость. Пошли. Машин поджидает уже. Нам придётся ехать через портальный туннель, иначе задержимся. Вампиры не любят ждать. Считают себя высшей расой. — Ты сказал, что с тобой буду я? — Нет, конечно. Они бы не согласились встретиться, да ещё бы и перепрятали Валерию из принципа. — Ясно. Высшая раса. Распоясались в ампирюге, пора им голову подкручивать. Поднялся я, следуя за Никитой. — Надо. Нас мало было, а благодаря Валерии уже плюсом почти две сотни. А может стать больше, и мы снова будем на земле самой сильной стаей. Никита сел на переднее сиденье джипа. Я залез на заднее, оглянувшись, увидел ещё пять машин. Едем с охраной. Постарался не накручивать себя и думать о том, чем окажутся ещё две части Валерии. И что-то мне подсказывает, что надо заглянуть в Храм Смерти. Там точно должны знать об этом обряде. Возможно, располагают сведениями о том, кто это сделал. Проскочив тоннель, мы появились на одной из улиц, выезжая с бокового проезда. Ещё два десятка минут, и мы остановились на парковке у клиники, сразу выйдя из машины. Охрана осталась на стоянке, а мы пошли ко входу. Там нас ждал вампир. Если не ошибаюсь, уже встречались. Ты, зашипел он. Но я опередил его и, подскочив к нему, вцепился в горло. «Вырву клыки! Я пришёл за своей парой и не уйду без неё». Меня окружили парни из охраны, закрывают взор в прохожих. «Пара? Отпусти! Забирай!» Я разжал руку. «Надо уточнять цель визита!» «Ага! А зная тебя, мы бы потом её и не нашли!» Вытер я руку о его пиджак. Мерзкое чувство никак не оставляло меня. Ненавижу упырей. Он отшатнулся от меня и, развернувшись, вошёл в холл клиники. Пошли следом. Вампир вёл нас коридорами, подвёл к лифту, мы вошли в него и поднялись на третий этаж. Только я не уверен, что это так-то вам нужен. Сейчас девушка считает себя вроде бы Сергеем, но полгода назад это была Валерия, и ещё несколько имён. Заговорил вампир, когда подошли к палате. Дежурная медсестра подошла и открыла дверь ключом. Это как, нахмурился я. — Сергей умер полгода назад в соседней палате. Остальные не знаю, кто они. — В её теле сидит чужая душа? Я смотрел сейчас на сидевшую окна худенькую фигуру. — Не знаю. Третий день она молчит. Или он? Вампир не зашёл, остался в коридоре с Никитой. — Лера, я не стал подходить близко, боясь напугать. — Чувак, наконец-то! Лерусик сказала, чтобы я передал тому, кто меня так назовёт, что её душа на работе, а сердце у врага. Короче, братан, давай уже заканчивать с этим. Она обещала мне, что я наконец-то усну». В хрупком теле моей Валерии сидел какой-то хиппи. «Ты должен поехать с нами. Только так мы сможем помочь друг другу». Я с трудом заставил себя остаться на месте и не вытряхнуть чужую душу из её тела. «Да без проблем, чувак. Хоть напоследок прогуляюсь». Тот поднялся и спокойно пошёл на выход. Мы молча вышли из клиники. Я сел рядом с телом Леры и замер, не зная, как реагировать на всё это. «Работа и сердце у врага?» — посмотрел на меня Никита. «Она же жнец. Нужно искать смерть». Я уставился вперёд, сцепив руки, боясь, что не удержусь и дотронусь до тела Валерии. Чужая душа прилипла к окну, рассматривая улицы Москвы.